Глава 15 Спасение. Всё происходит мгновенно. Барак отлетает к краю поляны и исчезает в пышно разросшемся кустарнике. Судя по тому, что вскрик превратился в вопль, лететь было не так страшно, как оказаться внутри колючих зарослей. А вот Арни подаётся вперёд, и в руках у него какая-то палка. Каждый шаг даётся ему нелегко, Волосы и одежда развиваются, словно в лицо ему дует ураганный ветер. Он что-то кричит. Неожиданно ветер стихает, и Арни, не удержавшись, падает на четвереньки. «Отойди от моей сестры!» — орёт он. Подняв голову, вижу прямо над своей головой драконью морду, и пасти которой вываливается дым. Как-то сразу становится очевидно, что дым — это лишь начало. Ещё пару мгновений — и появится пламя. То, что дракон зол, видно невооружённым глазом. «Стой! Не надо! Пожалуйста!» Несмотря на боль в колене, у меня получается подняться и встать прямо перед золотистым зверем. «Арни мне не брат, и вообще ему плевать на мои желания, и, скорее всего, защищает он сейчас не меня, а семью, но не сжигать же его за это». Дракон фыркает, выдыхает в сторону клуб дыма и захлопывает пасть. А потом опускает морду, поглядывая то на меня, то на храброго брата Алисии. Ждёт, что если я вступилась, то сама и поговорю с ним. Я поворачиваюсь к Арне и повторяю ему то, что сказала Барагу. «Я с вами не поеду». «Ты должна. Это воля отца», — неуверенно говорит арни. Вздрагиваю, ощутив руку, сжавшую моё плечо. Жар, исходящий от неё, волнами расходится по телу. Это прикосновение разом выключает все желания кому-то что-то объяснять, спорить. Есть кому сделать это вместо меня, и я впервые чувствую себя защищённой. «Вы нарушили закон», — рычит за моей спиной знакомый голос самим своим звучанием, провоцирующей вибрацию внутри позвоночника. «Превыше всего воля императора. Никто не имеет права забирать адепта из академии». «Но у отца было разрешение от ректора», — упрямо произносит Арни, по-прежнему сжимая в руке палку. «Ректор — это я. То есть на вашем счету еще и подделка документов». Голос магистра звучит грозно. А у меня неожиданно для меня самой вырывается нервное хихиканье. На моём счету тоже есть кое-что, а именно уничтожение документа в кабинете ректора, но лучше об этом не напоминать. Рука на плече сжимается чуть крепче, и подушечка большого пальца легко поглаживает мою шею. Замираю от невесомой ласки и окончательно теряюсь. Чувствую, как кровь бросается мне в лицо. Моя реакция на ректора настолько очевидна, что я закусываю губу сильнее, чем обычно, стараясь отрезвить себя. Ну не может же он всерьёз. Или может? К счастью для меня, ещё одна тень накрывает поляну, и рядом с нами опускается серебристый дракон. Едва коснувшись земли, он оборачивается. Я уже видела этого высокого темноволосого парня рядом с Энией. Это Марк. «Как вы меня опередили, магистр?» — удивлённо спрашивает он. «Вы же летели к западному порталу?» «Мой дракон решил иначе. Как видишь, у него отменное чутьё. Займись ими, Марк». Они нарушили закон. Парень кивает и направляется к моим братцам. Барак уже выполз из кустарника и, шипя боли, вытаскивает из себя впившиеся колючки. «Может, не надо?» Робко говорю я, неохотно высвобождая своё плечо и поворачиваясь к ректору лицом. «Пусть тебе идут». Мне приходится запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «Ох, зря я это делаю». Насмешливый взгляд синих глаз моментально лишает меня воли, а рука, отпустившая меня, скользнув по моей спине, снова берёт в плен уже другое плечо, и большой палец ложится на ключицу, поглаживая её. Магистр наклоняется и интимным шёпотом интересуется. «Но почему вокруг одной маленькой тихой мышки всё время столько шума?» А я, как зачарованная, тону в синеве его глаз. И он отлично понимает моё состояние, потому что вид у него становится самодовольным. А потом его взгляд скользит по моей скуле и темнеет, челюсти сжимаются, А на лицо надевается холодная маска. «Кто это сделал?» — рычит магистр, осторожно проведя пальцем по моей скуле. «Только теперь я чувствую лёгкую болезненность. Похоже, папаша сильно разозлился на моё сопротивление, но не думала, что от пощёчины останется след». «Отец», — поспешно говорю я, — «за неповиновение. Нет, братья меня и пальцем не тронули». Уточнять, что Барак просто не успел, не буду. Не успел ведь. Магистр отстраняется, его взгляд скользит вниз. А это? Теперь он замечает мою разбитую коленку. Я сама упала, когда убегала. Некоторое время магистр поигрывает желваками, а затем отодвигает меня к себе за спину и шагает вслед за Марком к моим непутевым братцам. «Вы сейчас убираетесь к Харугу». Рычит он, и на этот раз в его голосе отчётливо слышен драконий гнев. «И благодарите свою сестру за то, что она за вас заступилась. Вон отсюда, щенки. И не смейте мне больше попадаться на глаза. Марк, а ты найдёшь мне их отца. С ним я хочу поговорить основательно». Слышу удаляющийся треск веток. Дракон был убедителен. Шум крыльев. Это взлетает серебристый зверь Марка. Всё позади на этот раз. Напряжение отпускает, на меня накатывает слабость, и я тихонько сажусь на траву, вытянув ушибленную ногу, и закрываю лицо руками. На мою коленку осторожно опускается тёплая ладонь. «Сейчас пройдёт, малышка». В бархатном голосе звучит такая нежность, что я всхлипываю. «Испугалась». Не бойся, больше никто тебя никуда не утащит.